Воскресное утро выдалось ясным и теплым. Благодаря редким облачкам, голубое небо выглядело очень заманчиво. За завтраком Марти, боясь выдать тайные опасения, осторожно спросила Кларка, поедет ли он сегодня к соседу. Кларк посмотрел на нее с удивлением. «Джет еще не все закончил. Возможно, он сегодня и будет работать. Что до меня, то по воскресеньям я всегда отдыхаю». Конечно, когда нельзя пойти в церковь, это вроде не воскресенье, но я стараюсь не забывать этот день. Да, конечно. Я совсем забыла, какой сегодня день. Вообще-то я подумывал о том, чтобы взять миссии, прихватить с собой еды и отправиться в лес. В этом году, наверное, последний тёплый день выдался. Воздух совсем холодный, похоже, зима не заставит себя долго ждать. Побродим по лесу. Полюбуемся на осенние листья. Ты не против? Конечно, нет. После завтрака я приготовлю вам с собой еду. Отлично. Таким образом все уладилось. Кларк с малышкой будут наслаждаться прогулкой, а в ее распоряжении целый день. Это и радовало, и пугало одновременно. Если девочки не будет дома, как отвлечься от мрачных мыслей? Кларк вышел на веранду и вернулся со странной штуковиной в руках, что-то вроде короба, который носят на спине. «Это для мисси. и Пришлось смастерить такую штуку, когда нужно было брать дочку с собой в поле и на скотный двор. Она даже спать научилась на ходу. К тому же миссия хоть и маленькая, но довольно тяжелая. Надеюсь, сегодня это мне пригодится, если она устанет». Марти приготовила для прогулки куда больше еды, чем нужно, но решила, что свежий воздух раздразнит аппетит. Миссия была вне себя от возбуждения, и, прощаясь с Марти, вновь и вновь радостно кричала ей «До свидания». У дверей к Миссии Кларку присоединился Олл Боб, и Марти смотрела вслед небольшой компании, пока они не скрылись за скотным двором. Вернувшись в дом, чтобы убрать со стола и вымыть посуду, Марти вспомнила, что сегодня день рождения Элен. Наверное, во время прогулки они зайдут и на ее могилу. Марти почти не сомневалась, что так оно и будет. Она быстро покончила с несложными утренними хлопотами и поспешила в спальню, где ее поджидали новые ткани и сияющая швейная машина. Может, она осквернит шитьем священный день отдохновения Кларка. Но даже если и так, Марти не могла больше терпеть. Она надеялась, что бог Кларка не обидится на нее. Ей так нужна была его помощь. Стараясь не поддаваться мрачным раздумьям, Марти всецело сосредоточилась на работе. И все же временами у нее перехватывало дыхание от внезапных мыслей. Интересно. «Если бы Клем увидел меня сейчас, он бы гордился мной?» «О, это любимый цвет Клема! Ты всегда посмеивался над тем, что называл женскими причудами!» «Милый, мне кажется, что ты всегда со мной рядом! Я не могу привыкнуть, что тебя больше нет!» «Так, только не плакать!» Марти отложила ш и т ь ё лишь после полудня. Она не прерывалась даже для того, чтобы перекусить. Работа продвигалась так споро, что ей просто не хотелось есть. Машина была настоящим чудом и шила с головокружительной быстротой. Однако в конце концов Марти решила, что пора дать отдых глазам, уставшим напряженно вглядываться в лапку швейной машинки. Ноги тоже устали беспрерывно е качать педаль привода. Она вышла во двор и потянулась. Стоял великолепный осенний день И Марти почти позавидовала Кларку и Мисси, которые гуляли по хрустящим листьям Она медленно прошлась по двору На розовом кусте остался один единственный цветок Без сомнения, он был далеко не так хорош, как прежний И все же прекрасен, лишь потому, что сохранился до этой поры Марти двинулась дальше и вышла в огород Почти все овощи уже были убраны. Оставались самые последние. За огородом виднелась яма, в которую м а р т е закопала хлебцы. Олбоб разрыл ее снова. По-видимому, он считал своим долгом извлекать п о д г о р е в ш и е тесто из-под земли вновь и вновь. Несколько грязных твердых комьев до сих пор лежали рядом. С ними не справились даже зубы Олбоба. Но теперь это тревожило ее куда меньше. Марти поддала один из комьев своим п о т р ё п а н н ы м башмаком. Забавно, как быстро все меняется. Она пошла дальше, наслаждаясь чудесным днем. Фруктовые деревья, про которые рассказывал Кларк, выглядели сильными и здоровыми. Хорошо иметь собственные яблоки. Кларк предполагал, что они могут появиться уже на следующий год. Марти остановилась рядом с одним из саженцев, не зная точно, яблони ли это, но на всякий случай попросила деревца постараться как следует. Потом она вспомнила, что ко времени появления яблок будет уже далеко на востоке. Она не стала рассказывать об этом яблоньке, боясь, что та расстроится и передумает плодоносить. Марти повернулась и вышла из сада, теперь уже не беспокоясь за него. Она спустилась к реке по тропинке за коптильней. Там обнаружилась каменистая площадка, вдающаяся в небольшую бухту. Из скалистой стены бил холодный ключ, воды которого бурля вливались ы в реку. Здесь в ледяной воде охлаждались в жаркие летние дни горшки с маслом и сливками. Кларк не рассказывал ей об этом, поскольку в прохладную погоду ключом не пользовались. задержалась на минуту, наблюдая, как журчащая вода струится над отполированными камешками. Удаляясь от реки, она подумала о том, какое завораживающее зрелище – бегущая вода, и как чудесно отдыхать здесь в знойный летний день. Но к лету, скорее всего, ее здесь уже не будет. Марти подошла к загону для скота и приблизилась к изгороди, чтобы погладить Дэна, а может, Чарли – по сильной шее. В тени высоких туполей, безмятежно пережевывая жвачку, лежали коровы, а их телята набирали вес, поедая сочную луговую травку на выгоне. «Неплохое хозяйство», — подумала Марти. «Именно о таком мечтали мы с Клемом». Слегка т р я х н у в головой, она повернула к дому по тропинке, идущей мимо курятника. а Внезапно ей ужасно захотелось жареного цыпленка. Она подумала, как давно не ела подобной пищи, и вспомнила дом и ароматы маминой кухни. На свете нет ничего вкуснее. Марти много раз видела, как готовится курица, наблюдая процесс с первой до последней минуты, но матери никогда не приходилось резать кур самой. Марти тоже не делала этого раньше, однако не сомневалась, что как-нибудь справится. Она подошла поближе к курятнику, разглядывая кудахчущих и с в е т я щ и х с я птиц, присматривая подходящую. Марти не знала, с чего начать – поймать курицу, а потом взять топор или сходить на веранду за топором и принести его в курятник. В конце концов она решила, что сначала поймает курицу, поскольку поняла, что кроме топора понадобится колода. Марти вошла в курятник и выбрала жертву Молодого нахального петушка, из которого выйдет отличное жаркое Иди-ка, иди-ка ко мне, ну иди же Да, ты же не собака, чтобы идти на мой зов Но мне надо тебя поймать, и я сделаю все для этого Так, попалась, и не пытайся сбежать О, так это петух Из тебя получится отличное жаркое. Эй, не упирайся. Пыхтя от напряжения, Марти волочила петуха к колоде, страшно гордая тем, что справилась с трудной задачей. Она уложила к вохчущего, б ь ю щ е г о к р ы л ь я м и петуха на колоду, и когда он стих, потих... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. л у или качай совершенно бесплатно. нулась за топором. Петух вновь захлопал крыльями, и Марте пришлось отложить топор, чтобы удержать птицу. Эта сцена повторилась несколько раз. Марте подумала, что борьба идет на выносливость, кто не выдержит первым. Но она была не из тех, кто легко сдается. Ты, проклятая птица, лежи тихо! Стой! Куда? Так, что это? Кажется, я отрубила ему кусок клюва. «Ну, я тебе устрою!» Полной решимости не сдаваться, она вновь направилась к курятнику, тогда как петух с обломанным клювом продолжал, хлопая крыльями, бегать по ферме, выражая свое глубочайшее возмущение низостью окружающего мира. Марти решительным шагом двинулась к курятнику и повторила попытку. После довольно продолжительного преследования, вдоволь наглотавшись пыли, она в конце концов добилась своего. На сей раз жертва оказалась более подходящего размера, и Марти понесла ее к месту заклания. И все началось сначала. Она укладывала петушка на колоду, бралась за топор, отшвыривала топор и вновь укладывала птицу. И так снова и снова. Наконец ее осенило, и, взяв петушка с собой, она направилась в дом. Зайдя в спальню, Марти достала из комода аккуратный моток бечевки. Птицу она тем временем зажимала подмышкой. Присев на колоду под навесом для дров, Марти положила петушка на колени и крепко стянула ему лапы. Затем вынесла его во двор и привязала другой конец бечевки к небольшому деревцу, а еще один кусок веревки накинула птице на шею, закрепив его на втором деревце. Потом принесла из-под навеса колоду и... и поставила ее так, чтобы вытянутая петушиная шея приходилась как раз над ней. Вот так-то. Теперь держись. Перестань, прекрати немедленно, ведь ты же умер, глупая безголовая тварь. Она нанесла еще один удар топором, лишив петуха крыла. Птица продолжала биться, и Марти отступила под навес, пытаясь спрятать лицо. Наконец петух затих... Лишь время от времени по его телу пробегала дрожь. Марти убрала руки с лица. Она взглянула на свое грязное, перепачканное пятнами крови платье. Надо же так перемазаться, и все ради курятины на ужин. На скотном дворе пытался кукарекать негодующий петух с обломанным клювом, а Марти подобрала с земли жалкую смесь из крови и перьев и пошла в дом. Сначала нужно было ощипать перья, а потом, что еще отвратительнее, выпотрошить внутренности. Так или иначе, она сделала все, что требовалось. Затем в ы м о л а тушку в чистой колодезной воде, добавила приправы и положила на сковородку с аппетитно шипящим маслом. До возвращения Кларка и Мисси ей хотелось успеть привести себя в порядок. Она решила, что проще всего принять ванну, поэтому притащила к себе в комнату лохань и налила в нее теплой воды. Вымывшись, она положила насквозь перепачканное платье в воду, оставшуюся после мытья. С платьем она разберется завтра. Марти вынесла лохань во двор и поставила ее на стол для стирки за домом. Освежившись и придя в себя после купания, Марти вновь занялась ужином. Когда Кларк и Мисси, усталые, но довольные проведенным вдвоем днем, вернулись домой, их встретил запах жареной курицы. Лицо Кларка не выразило и тени удивления, и когда Марти позвала ужинать, они обменялись лишь обычными повседневными замечаниями. На самом деле, во время еды Кларк с трудом скрывал изумление и едва сдерживался, чтобы не спросить Марти, не помогал ли ей кто-нибудь, поскольку он не сомневался, что в одиночку она бы не справилась с такой трудной задачей, как приготовление на ужин курицы. Но Кларк решил воздержаться от расспросов. Идя после ужина в загон для скота, он увидел перепачканное платье в пятнах крови, отмокающее в воде, и беспорядок под навесом для дров. Колода до сих пор лежала там, где ее оставила Марти, хотя куриную голову успел подобрать Олбоб. На деревьях болтались обрывки бечевки. Проходя мимо курятника, он заметил следы крупного переполоха. Было такое ощущение, что там произошла настоящая битва. Повсюду валялись перья, а кормушки и поилки лежали опрокинутыми. Но апогеем всего этого был старый петух, который взгромоздился на изгородь загона и возмущенно и громко кудахтал, демонстрируя нелепый короткий клюв. «Ну и ну! Да, досталась тебе, старина!» Думая о наступающей неделе, Марти, стараясь не падать духом, всем сердцем надеялась, что у нее не будет недостатка в работе. В понедельник утром Кларк вошел в дом, держа в руках старого петуха, обезглавленного и ощипанного. Он посоветовал Марти сварить патриарха куриного семейства и не пытаться приготовить из него жаркое. Марти охотно последовала его совету. Вычистив птицу и поставив ее вариться в самом большом из имеющихся в доме горшков, Марти отобрала всю одежду, которая, по ее мнению, нуждалась в стирке, и принялась за работу. От стиральной доски у нее разболелась спина, и остаток дня она с радостью посвятила шитью. Марти удивлялась, как легко она ладит с миссией. Малышка была всецело поглощена большой деревянной ложкой, к о т о р о й помешивала в миске, готовя воображаемую еду для куклы. Марти решила, что как только у нее появится свободное время, она сошьет для куклы новую одежду. Остаток недели был напряженным. Вместе с Кларком она отправилась к Бену г р е х э м у на забой свиней. Кроме них, там был т о т Стерн и его почти взрослый сын Джейсон. Марти узнала в них тех добрых соседей, которые принесли тело Клема и помогли похоронить его. Она вновь ощутила нестерпимую боль, но изо всех сил старалась не подаваться ей. Марти была рада возможности побыть с матушкой Грехем, чувствуя, как много сил, мудрости и добрых советов может дать ей эта женщина. Работая... Марти не могла не обратить внимания на то, как переглядывался молодой Джейсон с дочерью матушки, Салли н Похоже, здесь кое-что назревало. Однако долго раздумывать об этом было некогда, поскольку разделка туш и приготовление мяса недаром с ч и т а л о с ь нелегкой работой. После того, как мужчины забивали животных, свежевали и расчленяли туши, Наступала очередь женщин, которым приходилось не отставать от мужчин. Самым трудным делом для Марти и для ее желудка стало опорожнение кишок и подготовка их для приготовления колбас. На Марти накатывали приступы тошноты, и несколько раз она с трудом сдержалась. Когда кишки наконец-то были обработаны, Марти побежала в уборную и оставила там все, что съела за обедом. После этого она почувствовала себя гораздо лучше и вернулась к работе. Мужчины занялись рассолом для приготовления грудинки и о к а р а к о в и подготовкой коптильни. Женщины мололи и приправляли мясо, а потом приступили к медленной и скучной работе, набивке кишок и перевязыванию готовых колбас. Делу помогало то, что можно было поболтать, и все равно это занятие казалось очень утомительным. На второй и на третий день вместе с мужчинами приезжала Хильди Стерн, и лишняя пара женских рук пришлась как нельзя кстати. Свиное сало нужно было порубить, часть оставить для готовки и жарки, а остальное пустить на приготовление мыла. Под вечер все работники падали с ног от усталости. Марти заметила, что матушка старается дать ей занятия полегче, однако не желала мириться с этим, стараясь трудиться в полную силу. К концу третьего дня мясо было поделено, а утварь помыта и убрана до следующей осени. Салли э н подала всем кофе. Стоило подкрепиться перед вечерней работой, к о т о р а я ожидала дома. Марти заметил взгляд Джейсона, брушенный на Салли, и увидела, как покраснела девушка. Марти подумала, что Джейсона можно понять. Салли Энн — прелестное создание 17 лет. Она была столь же мила, сколько хороша собой. Подстать ли Джейсон ей? Марти хотелось верить, что это так. Пока что она знала о юноше только хорошее. Джейсон выглядел крепким и работал все эти дни наравне с остальными мужчинами. Он был неплохо воспитан. Да, по ее мнению, он вполне подходящий парень. Наверняка это так и есть, судя по тому, каким влюбленным взглядом смотрит на него Салли Энн. Марти вспомнилась, как она познакомилась с Клемом. Когда он смотрел на нее, она даже спиной ощущала его взгляд, а щеки немедленно заливались краской радостного волнения. Она сразу поняла, что любит его. и, по-видимому, то же самое почувствовал и он. Достаточно было его присутствия, чтобы в душе начинали вспыхивать фейерверки. Марти не могла дождаться встречи, но едва выносила, когда он, наконец, оказывался рядом. Ей казалось, что еще немного, и она взорвется, не выдержав напряжения чувств. и с т у п л е н н а е и с л а д о с т н а е одновременно с д е р ж а н н а е и м у ч и т е л ь н а е о б ж и г а ю щ а е волнением и желанием — Вот какой была их любовь. Кларк извинился и встал из-за стола. Вслед за ним поднялась и Марти. Она поблагодарила матушку г р е х э м и попрощалась с ней, покосившись на горшки со свиным салом, который предстояло взять домой для приготовления мыла. «Думаю, нам обеим незачем разводить к о н и т е л ь сваркой мыла». «Ты, Марти, можешь оставить эти горшки здесь?» И приехать ко мне, скажем, завтра. Вдвоем мы быстро справимся. По-моему, неплохая идея. Спасибо вам, матушка. Я постараюсь приехать пораньше. Марти сдержала слово и постаралась закончить все утренние дела побыстрее, чтобы матушке не пришлось работать за нее. Когда Марти направилась за пальто и шапочкой для миссии, она услышала голос Кларка. У меня сегодня ничего срочного. Буду замазывать щели на кухне. «Ты вполне можешь оставить мисси со мной. Тебе без нее будет полегче. А малышка не станет путаться у вас под ногами рядом с горячими горшками». Марти благодарно кивнула и поспешила к упряжке, которую уже подготовил Кларк. День выдался прохладный. Воздух был холодным почти по-зимнему. Может быть, уже начинается зима? Марти не радовали предстоящие бесконечные зимние дни и еще более долгие вечера. Приготовление мыла оказалось напряженной работой, требующей расторопности, и м а р т и обрадовалась, когда они, наконец, закончили. Полученная смесь была разлита в формы, оставалось лишь остудить ее д да о нарезать на куски. Обе женщины с удовольствием сели выпить по чашке кофе и съесть по куску испеченной матушкой кукурузной лепешки. Но в доме г р е х о м невозможно было побеседовать спокойно. 11 д е т е й которые заполняли собой каждый уголок тесного дома, не оставляли никакой надежды на уединение. Однако матушка была невозмутима и говорила, не обращая внимания на суету вокруг. Мой первый муж, Торнтон Перкинс, был владельцем небольшого магазина в городе. Когда Торнтон еще совсем молодой умер, я осталась с тремя маленькими детьми на руках. А магазином надо было заниматься. Не могла же я бросить дело своего мужа. А Бен г р е х о м владел неплохим участком земли, и без женщины ему было не обойтись. Когда он появился в моей жизни, то это было Божье благословение. Несмотря на то, что у Бена было четверо собственных малышей. Вот мы и поженились. Я, молодая вдова с тремя детьми и вдовец с четырьмя. А потом у нас родились еще шестеро детей. Один умер в младенчестве, а еще одного малыша. Мы потеряли семилетним. Это был мой ребенок, но Бен очень тяжело переживал его смерть. Теперь у нас 11 д детей, и каждый из них Особенный. А Лаура у вас старшая? Да, это дочь Бена. Она на два месяца старше Салли э н моей дочки. А Томас ваш? Нет, Томас сын Бена, а моя Нелли, она чуть младше Томаса. Следующий мой сынок Бен. Его муж любит особенно. А близняшки Лэм и Клод? Это сыновья Бена. Их назвали в честь дедушек. А остальные наши общие детки. Ой, я совсем запуталась. Наверное, не скоро запомню, как кого из них зовут. Ничего, мы будем чаще общаться. Познакомишься ближе, узнаешь их. У вас прелестные девочки, особенно с а л е н Я не видела никого красивее. Да, ты права. И у нее доброе сердечко. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Салли души не чает своей сводной сестре Лауре. Они совсем разные. Лаура способная, сообразительная, но не так хороша собой. И меня тревожит, что она понимает это... и старается во всем превзойти с а л и э н Зачем она это делает? Неужели она не видит, что с а л и Энн просто боготворит ее? У нее нет причин так вести себя с сестрой. Наверное, она делает это бессознательно, в глубине души чувствуя себя хуже красавицы сестры. Она не должна так думать. Но ей нужно понять, что у нее много других достоинств. И она по-своему не менее привлекательна. Да, в юности бывает трудно понять такие очевидные вещи. Да, что уж тут поделаешь. Я постараюсь быть с Лаурой как можно приветливее. Может, мне удастся помочь девочке изменить отношение к самой себе? Приближался вечер, и Марте пора было отправляться в путь. Она искренне поблагодарила матушку за помощь, Теперь она твердо знала, что в следующий раз справится с варкой мыла сама. Марти сказала матушке, что была бы очень рада видеть ее у себя, пока снегопады не заставили всех сидеть по домам. Матушка обещала, что постарается найти время и выбраться к ней, и сердечно обняла Марти на прощание. Когда Марти приехала домой, Кларку пора было заняться лошадьми, и он, усадив Мисси в повозку, отправился вместе с дочкой в короткое путешествие на скотный двор. Войдя в кухню, Марти увидела вместо старой раскрошившейся замазки новую, которая, подсыхая, быстро становилась белой и нарядной. «Больше не придется подметать крошки у стен». Марти переживала из-за своей оплошности и теперь обрадовалась, что все в порядке, с благодарностью отметив, как аккуратно прибрал за собой Кларк после работы. Занимаясь ужином, Марти почувствовала, что очень устала и ужасно хочет спать. Но завтра суббота, поэтому сначала придется составить список покупок для Кларка, который собирался уехать в город пораньше. На следующий день Кларк действительно уехал в город очень рано. И когда фургон скрылся из виду, Марти вздохнула с облегчением. Кларк по-прежнему был для нее чужим человеком, и по возможности она избегала его. Но хотя Марти и не отдавала себе в этом отчета, ее предубеждение постепенно исчезало, поскольку в глубине души она понимала, что злиться на Кларка напрасно. Они оба были жертвами обстоятельств, в о л е судьбы вынужденными жить под одной крышей. Тем не менее, Марти продолжала чувствовать себя свободнее в отсутствии Кларка и была рада, если он отлучался по делам. В этот раз список покупок выглядел не таким длинным, как неделю назад. Но Кларк попросил ее просмотреть одежду Мисси, чтобы решить, что нужно девочке к зиме. Марти прилежно выполнила просьбу и добавила к списку несколько пунктов. После этого Кларк поставил Мисси на стул и обвел на листе бумаги ее маленькую ножку, чтобы купить для подрастающей дочки башмачки. Марти занималась обычными утренними делами. Усталость после вчерашней варки мыла ощущалась до сих пор. Наверное, она так утомилась, потому что слишком много переживала, занимаясь нелегкой работой по дому и шитьем. Вымыв тарелки, она чувствовала себя совершенно обессиленной. К тому же у нее кружилась голова. Ради маленького, которого Марти носит в себе, она должна экономить силы и не изнурять себя тяжким трудом. Клема не стала. Теперь больше, чем когда-либо, она ждала его ребенка.